На вилле это так не ощущалось, а здесь будто два мира замерли, настороженно касаясь друг друга. И я, широко раскрыв глаза и задержав дыхание, вошла в тоннель. За ним сразу раскинулась бледная бирюзовая долина. День на поверхности был в разгаре, а здесь, остуженной толщей воды, будто уже клонился к вечеру. Отсюда можно было рассмотреть несколько корпусов базы, стоящей на подпорках, и Даррен подвёл меня вплотную.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 И потребовал у Дарана объяснить, кто он такой. Чёрт, если бы он только знал, кто Даррен на самом деле. «Голубки!» — ослышался оклик со стороны входа в тоннель. «То есть капитан Джонс и мисс Мейлин». Я прыснула, обхватывая пальцами запястье дарана на своей груди. Знала, что он еще не готов меня отпустить. «Мистер Морган», — усмехнулся Даррен. «Что такое?» «Погрузку скоро закончим, а вас я прошу проследовать сразу в жилой сектор в гостиную. Не возражаете, если на сегодня?» Он подошел ближе, делая выразительную паузу. «Закончим». «Хорошо, сет там за главного», — кивнул Даррен. «Заканчивайте». И он повел меня дальше по тоннелю. Все же R1 была не такая уютная, как Вилли. Местами внутренности напоминали скелет.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 Похоже, мы дошли до жилого сектора, который начинался с большой гостиной. «Ух ты!» — всмотрелась в зал, напоминавший гостиницу в английском стиле. Камин, деревянный стол, кресло, шкуры по стенам и на полу. «Здорово!» «Кто хорошо отдыхает, хорошо работает!» — довольно кивнул Даррен. «Проходи!» «Капитан Джонс!» — послышалось откуда-то из глубины. «Марк, привет!» Со стороны бара, который располагался возле камина, к нам вышел невысокий мужчина в переднике. На его лысине так переливались блики от огня в камине, что, казалось, у него на голове гирлянда. Лайки, познакомься. Марк. Один из немногих здесь, который делает жизнь на станции лучше. «Я приготовил твое любимое мясо», — указал Марк на Дарыну лопаткой. «Чёрт, душу за него продам», — усмехнулся дарын и повел меня к дивану у стены. «Садись».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 «За Лакишу Мейлин, грянули мужчины в гостиной и подняли бокалы с пивом. И ещё одна новость сегодня пришла из пресс-центра военно-морского флота Лордена. Даррен Джонс, капитан подводной лодки виа 1 объявил сегодня о своей помолвке. «Я тяжело сглотнула, жалея, что не могу пролезть в щелку между подушками диваном и схорониться там на время информационного шторма. С новой национальной героиней Лакиши